Глава вторая Полковник Мельбери Селларс, то было за несколько дней до отсылки им пресловутого письма лорду росмору сидел в своей библиотеке, которая в то же время играла для него роль гостиной, картинной галереи и мастерской. Смотря по обстоятельствам, он называл ее то одним, то другим из этих имен. Хозяин мастерил какую-то хрупкую механическую игрушку и был, по-видимому, поглощен своим занятием. Теперь он посидел как лунь, но в других отношениях остался таким же юнным подвижным, пылким, мечтательным и предприимчивым, как прежде. Его любящая жена-старушка сидела возле него с довольным видом и вязала чулок, а на коленях у нее дремала кошка. Комната у них была просторная, светлая, уютная, с отпечатком домовитости, несмотря на скудное и незатейливое убранство и недорогие безделушки, служившие ей украшением. По углам и на окнах зеленели комнатные растения, и во всей обстановке было что-то неуловимое, неосязаемое что обнаруживало, однако, присутствие в доме человека с хозяйственным вкусом, заботливо относившегося к своему жилищу. Даже убийственные хромолитографии по стенам не портили общего впечатления. Они оказывались тут на месте и усиливали привлекательность комнаты, притягивали взор именно своей несуразностью. Вы, конечно, видывали подобные картины. Одни из этих лубочных произведений искусства представляли ландшафты, другие — морские виды, а некоторые были портретами но все отличались замечательной уродливостью. Портреты изображали умерших американских знаменитостей, однако в коллекции полковника, благодаря смелым поправкам, эти великие люди сходили за графов Росмаров. Самый новейший из них увековечивал черты Эндрю Джексона, но здесь его преспокойно выдавали за Симона Латтерса, лорда росмора теперешнего представителя графского дома. На одной стене висела дешевая карта железных дорог Варвикшира. Под нею недавно была сделана подпись «Владение Росмаров». Напротив красовалась другая, служившая самым величественным украшением библиотеки и прежде всего бросавшаяся в глаза своими размерами. Раньше на ней было написано просто «Сибирь» но впоследствии перед этим словом было прибавлено «будущее». Тут встречались и другие дополнения, сделанные красными чернилами. Множество городов с громадным населением, рассыпанных в виде точек в таких местах, где в данное время растилаются необъятные тайга и пустыни без всяких обитателей. Эти фантастические города носили нелепые и невероятные названия. Один же из них, необыкновенно густо населенный и помещавшийся в центре, был обведен большим кружком, и под ним значилась «Столица». Отель, как с важностью величал свое жилище полковник, был старым двухэтажным строением довольно больших размеров. В былые времена его, конечно, красили и перекрашивали. Теперь же все это давно отошло в область воспоминаний. Стояло здание на окраине Вашингтона и, вероятно, служило прежде дачей. Запущенный двор с покосившимся местами забором и запертыми воротами окружал этот дом. У парадного крыльца виднелось несколько скромных вывесок. Главная из них гласила «Полк, Мельбери Селларс, Стряпчий и Ходатай по судебным делам». Другая сообщала, что хозяин отеля. Был материализатор, гипнотизер, психиатр и тому подобное. Словом, человек на все руки. В комнату вошел седоголовый негр в очках и дырявых белых нитяных перчатках, вытянулся в струнку и доложил. — Мэрс Вашингтон Гауки, сэр! — Господи боже! Проси его, Даниэль, проси к нам скорее! Полковник и его жена вскочили с места и в следующую минуту радостно пожимали руку рослому господину, который смотрелся каким-то пришибленным. С виду ему можно было дать пятьдесят лет, но, судя по волосам, и все сто. — Прекрасно-прекрасно, Вашингтон, что ты вздумал навестить старых знакомых. Ну, садись, дружище, и будь как дома. — Э-э, да ты смотришься молодцом! — Постарел немножко, впрочем, самую малость. Тебя сейчас можно узнать, не правда ли, Полли? Как же, как же, Берри, он теперь вылитый покойный батюшка, как сейчас его вижу. Этакая оказия, откуда вас Бог принес, какими судьбами, сколько бишь мы с вами не виделись, дайте вспомнить. до да уж годков пятнадцать, миссис Селларс». «Скажите, как летит время, а как много с тех пор воды утекло, сколько перемен!» Ее голос оборвался, губы дрогнули. Мужчины в почтительном молчании выжидали, пока она оправится, чтобы продолжить свою речь. Однако после легкой борьбы с собою хозяйка повернулась, прижимая передник к глазам, и тихими шагами вышла из комнаты. — Встреча с вами напомнила ей бедняжки о детях, — заметил муж, — ведь они у нас все поумирали, исключая самый младший. Однако прочь заботы, теперь не до них, давайте лучше плясать. Радость не должна омрачаться, таков мой лозунг. И есть ли от чего плясать, есть ли чему радоваться, все это в сущности безразлично, но когда человек весел, он всякий раз становится здоровее, всякий раз, Вашингтон, уверяю тебя. Я говорю по собственному опыту, а ведь уж, кажется, доводилось мне в жизни видеть виды. Скажи, однако, где ты пропадал все эти годы, и оттуда ли теперь, или из другого места? Ни за что не догадаетесь, полковник, из Чироки Стрип, с моей родины. Так же верно, как то, что я стою перед вами. Но нет, однако, ведь не живешь же ты там. Конечно, живу, если можно назвать жизнью убогое существование в впроголодь, когда все надежды разбиты, а бедность одолевает тебя во всех видах и смотрит из всех углов. А Луиза тоже при тебе. — И она, и дети. Остались там? Да ведь не тащить же мне их с собою. — О, теперь дело ясно. Ты приехал сюда хлопотать о чем-нибудь перед правительством? У тебя тяжба? — Будь покоен, я все улажу. — Что вы, никакой у меня нет тяжбы. — Право. — Ну, так хочешь сделаться почтовым чиновником? — Отлично. Предоставь уж это мне. Все будет устроено. — С чего вы взяли? Я вовсе и не думал поступать в почтовое ведомство. — Ну так чего же ты скрытничаешь, дружище? Как тебе не стыдно? Неужели ты боишься открыться старому испытанному другу, Вашингтон? Или, по-твоему, я не сумею сохранить тай? Какая тут тайна? Пощадите! Вы просто не дали мне полно зубы-то заговаривать. Я ведь сам тертый калач. И знаю что если человек приехал в Вашингтон, и если он не с неба свалился, а прибыл хоть бы из Чироки-Стрип, значит, ему чего-нибудь надо. Далее я знаю также, что он не добьется желаемого. Это верно, как дважды два-четыре. Потом останется здесь и начнет хлопотать о другом, опять получит шиш». И так будет продолжаться до бесконечности, пока он не истощит всех своих ресурсов и не дойдет до такого бедственного положения, что ему будет стыдно показаться домой даже и в Чироке-Стрип. Наконец, сломленный нуждой, этот пришелец отдаст Богу душу, и его похоронят как-нибудь в складчину добрые люди. Вот, например, э, не перебивай меня, я знаю, что говорю. Уж мне ли не везло на Дальнем Западе, помнишь? В Гауке я был первым лицом. Все взоры устремлялись на меня. Я считался чем-то вроде самодержца. Ну, положительно-таки самодержца, Вашингтон. Прочили меня в посланники при Сент-Джемском дворе. Губернатор и все остальные настаивали на том, проходу мне не давали, ведь ты сам знаешь. Ну, делать нечего. «Я согласился. Приехал сюда, но опоздал всего на один день, дружище. Подумай, каково это, и какие ничтожные обстоятельства влияют порою на историческую жизнь народов. Да, сэр, место было уже занято, а между тем я очутился здесь. Пришлось пойти на компромисс, и я предложил, чтобы меня послали в Париж». Президент был в отчаянии, ужасно извинялся, однако назначение на это место не состоялось, и вот я опять остался на бабах. Помочь Горю было решительно нечем. Оставалось поубавить немного своих претензий. Для каждого из нас рано или поздно наступает день, когда необходимо смириться перед судьбою. Да и в этом нет большой беды, Вашингтон. итак я смирился и стал просить место посланника в Константинополе. Поверишь ли, не прошло и месяца, как я соглашался уже отправиться в Китай, клянусь тебе честью, а месяц спустя выпрашивал назначение в Японию. Прошел год, я спускался все ниже, ниже, умоляя со слезами» чтобы мне дали какое-нибудь штатное место внутри страны, хотя бы должность приемщика кремней в складах военного ведомства. И, клянусь Георгом, мне и тут не повезло. Приемщика кремней? Да, эта должность была учреждена во время революции в прошлом столетии. Ружейные кремни поставлялись для военных постов из крепости, так оно и осталось до сих пор. Хотя кремниевые ружья вышли из употребления. А сами форты обрушились но декрет не был уничтожен его просмотрели или позабыли так что опустевшие места где стояла когда то старинная тикандерога и другие укрепления по прежнему ежегодно получают положенные им шесть кварт ружейных кремней вашингтон задумчиво заметил после некоторой паузы как это странно Метить на пост посланника в Англии с окладом в двадцать тысяч фунтов и спуститься до места приемщика оружейных кремней на жалованье по три доллара в неделю. Такова человеческая жизнь, Вашингтон, с ее честолюбивыми стремлениями, борьбой и конечным результатом. Метишь во дворец и очутишься в канаве. Друзья задумались и замолчали. Потом гость сказал тоном искреннего сожаления. — Итак, приехав сюда против собственного желания, единственно с тем, чтобы исполнить долг патриота и удовлетворить эгоистическим требованиям своих сограждан, вы не получили за это решительно ничего? — Ничего! — полковник даже вскочил от удивления. — Ничего, говоришь ты, а позволь тебя спросить, Вашингтон. Быть несменяемым и единственным несменяемым членом дипломатического корпуса, аккредитованном в величайшей стране на земном шаре, по-твоему, ничего? Тут наступила очередь Вашингтона аниметь от удивления. Он не мог произнести ни звука, но широко раскрытые глаза и почтительное восхищение, выразившееся на его лице, говорили красноречивее всяких слов. Оскорбленное самолюбие полковника улеглось, и он опять сел на прежнее место, спокойный и довольный. Подавшись вперед, хозяин заговорил с ударением, что приличествовало человеку, прославившемуся навеки своим опытом, беспримерным в мировой истории, человеку, ставшему, так сказать, священным по своему несменяемому положению в дипломатии, так как он временно соприкасался через свое домогательство с каждым дипломатическим постом в регламенте нашего правительства, начиная с поста чрезвычайного посланника и полномочного министра при Сент-Джемском дворе и кончая должностью консула на одной скале из Гуану в проливах Зунда, где выдача жалования производилась не деньгами, а натурой, то есть тем же Гуану. Остров этот исчез вследствие вулканического потрясения, как раз за день до того, как дошла очередь до моего имени в списке кандидатов на эту вакансию. — Конечно, такое лицо, — говорю я, — имело право на царственные почести, соответственно, обширности пережитого им и достопамятного опыта. И я получил то, что приличествовало мне по заслугам. «Согласно единодушному решению здешнего общества, по требованию всего народа, этой могучей силы, отвергающей порою и законы, и законодательства, на декреты которой не поддается никаких апелляций». Я был утвержден в звании несменяемого члена дипломатического корпуса, являющегося представителем многоразличных государств и цивилизаций земного шара при Республиканском дворе Соединенных Штатов Америки. После этого меня привезли домой в сопровождении торжественной процессии при свете факелов. «Удивительно, полковник, просто удивительно!» Это самое высокое официальное положение в целом мире. Именно так, и господствующее над всеми. Ты нашел настоящее слово. Подумай только. Я нахмурю брови, и возгорится война. Я улыбаюсь, и умиротворенные народы покорно слагают оружие. Но связанная с этим ответственность приводит в содрогание. Э, пустики ответственность мне нипочем, я к ней привык, я всегда нес ее на себе. Но труд, э, ведь у вас должно быть масса работы. Неужели вы обязаны присутствовать на всех заседаниях? Кто? Я? Да разве император присутствует на собраниях наместников своих провинций? Он сидит себе дома и только выражает свое одобрение» вашингтон помолчал с минуту потом у него вырвался тяжелый вздох как гордился я собою частому назад и какими ничтожными нахожу теперь оказанные мне скромные почести полковник причина заставившая меня прибыть в вашингтон одним словом я приехал сюда на конгресс в качестве делегата от чироки стрип Хозяин вскочил на ноги и воскликнул с пылким энтузиазмом. — Твою руку, любезный друг! Новость великой важности! Поздравляю тебя от всего сердца! Мои пророчества сбываются! Я всегда предсказывал тебе великую будущность! Если не веришь, спроси Полли! Гость был оглушен такой неожиданной демонстрацией. — Что вы, полковник, тут нет ничего особенного. Маленькая, пустынная, безлюдная, узкая полоска земли, заросшая травой вперемешку с гравием, затерявшаяся в отдаленных равнинах обширного континента, да ведь это такой пустяк! Это то же самое, что явиться представителем пустой бильярдной доски. Ха — Ха-ха-ха, напротив, это великое отличие! — Необыкновенная честь, и ты приобретешь здесь громадное влияние. — Полноти, у меня нет даже голоса. — Ничего не значит. Ты можешь говорить спичи. — Не могу. Население равняется всего двум стам. — Все это отлично. Отлично! И жители не имели даже права избирать меня. Мы не составляем пока особой территории. — Наша община еще не признана официально, и правительство не знает даже о нашем существовании. — Не беспокойся, дружище, я все устрою. Я проведу это дело, я мигом доставлю вам организацию. — Неужели, полковник? Право, это слишком много с вашей стороны. Впрочем... Вы остались тем же чистым золотом, каким были всегда, тем же неизменным преданным другом. И слезы благодарности наполнили глаза Вашингтона. — Ну, ладно, ладно. Считай, что это дело теперь уже окончено, совсем окончено. Твою руку. Мы станем хлопотать с тобою вместе и добьемся своего.